Глава вторая. Следующие пять дней я крутился как белка в колесе. Чувство, что время уходит как песок сквозь пальцы, подстёгивало и мотивировало лучше всяких бизнес-тренеров. Раньше бы так, жить каждый день как последний. Я бы уже к тридцати годам на Бентли ездил. Для начала я собрал в кучу все свои наличные средства. Заодно, достаточно агрессивно, выбил пару практически безнадёжных долгов, да и коты удивив своей решимостью одного из должников. Денег было немного, около трёх штук вечно зелёных. Четыре сотни и один драгоценный день ушли на повторение медицинского обследования в частной клинике. Первоначальный диагноз полностью подтвердился. Разве что врач рекомендовал немедленно ложиться к ним в стационар, где при должном уходе я смогу протянуть ещё сколько-то лишних недель, а то и месяцев. Вежливо пообещал подумать и свалил от греха подальше. «Стервятники, блин!» Ещё пять сотен были доблестно слиты в казино. Точнее, вначале я даже поднялся до двух кусков, но пришёл-то я за гораздо большей суммой, так что продолжил играть, ставя на цвет и удваивая ставку в случае проигрыша. В теории, если запас денег и размер ставки не ограничен, то, поднявшись из-за стола вовремя, можно остаться в плюсе. Однако моему кошельку вполне хватило семикратного выпадения красного при ставке на чёрное. Крупье, умело метавший шарик, ехидно улыбнулся напоследок. «Да я в курсе, что ты гнида ловкая, можешь любую цифру на рулетке выбросить. Знал бы, скотина, что у меня на кону были не деньги, а жизнь. Впрочем, вряд ли бы это что-то изменило». Затем, в течение трёх дней, я обрабатывал торговые центры. Переходил из магазина в магазин. Брал в кредит телефоны, игровые приставки и мелкую бытовую электронику. А вечером завозил всё это на рынок и скидывал барыгам за треть цены». «Сейчас я сидел в Макдональдсе и, вытянув под столом гудящие ноги, переваривал жутко вредные гамбургер с колой. Беречь организм уже смысла не было. Мне теперь всё можно. Закурить, что ли? Только год как бросил. Обидно даже. Сколько сил на это дело потратил. Ломало по-чёрному». «Ладно, что у нас там с планами на завтра? С утра нужно заскочить к юристу и получить у него официальную бумажку, что родители не несут ответственности за потреб кредиты детей. Это на случай, если кто из коллекторов к ней сунется после моей смерти». «Да, мрачно звучит. Моей смерти. Брррр. После юриста еду домой. Разбираю шмотки. Что-то продать за копейки, что-то подарить. остальное на выброс». Не хочу, чтобы чужие люди или даже мама ковырялись в моих стиранных труселях и запыленных сувенирах. Также стоит перебрать фотографии и документы на компе и в бумаге. Слишком уж личное в топку. Ну а затем снова по магазинам. Буду портить страховым компаниям квартальный отчет на одну тысячную долю процента. Яблофон, лежащий на гладкой столешнице, завибрировал и пополз к краю. Номер был незнаком, и я спокойно наблюдал за тем, как телефон пытается совершить самоубийство. На восьмом гудке он наконец-то дополз до края стола и, сделав последний рывок, бросился на кафельный пол. Подхватив его на половине пути и заодно подмигнув какой-то юной и симпатичной мамочке с Чадом, что завороженно наблюдали за сим-действием, ответил «Да». «Глеб, здравствуйте, это Ольга из Алькора». Скосил взгляд на часы, начало девятого. «Да поздно работайте, Оля. Загонит вас начальство такими темпами». В трубке раздался вежливый смешок. «Да нет, всё нормально. Вы у меня последний на сегодня». Голос девушки стал более серьёзным. «Как у вас дела? Решили что-нибудь?» «Нет, Оль». Я на автомате покачал головой. «Слишком дорого. Не потянуть мне. Не в этот раз, видимо. Уже в следующей жизни». «Я понимаю». Мне показалось, или её голос действительно полон настоящего, а не напускного сочувствия. «Глеб, не знаю, в курсе ли вы, но у нашей фирмы есть доступ к медицинским базам данных. Мы пробиваем по ним всех потенциальных клиентов». Я скривился. «Похоже, в современном мире электронного контроля частная жизнь скоро исчезнет, как понятие». Тем временем мягкий голос Ольги продолжил внушать из трубки. «Так что я в курсе вашей ситуации». «У меня тоже мама три года назад от рака умерла». Оля замялась и тихонько шмыгнула носом. Я почему-то явственно представил, как она аккуратно, боясь размазать тушь, промакивает салфеткой уголок глаза. «После этого я и пошла работать в Алькор. Но знаете что, Глеб?» Её голос набрал силу. «Заморозка – это не единственный шанс. Есть ещё вариант!» Я насторожил уши. «Какой?» «Скажите, а в игры вы играете?» Эти, как их, онлайновые, многопользовательские. Я снова поморщился. Играл когда-то. Много, очень много. Так вы профессиональный игрок? Разбираетесь во всем этом, да? Да нет же. Я скомкал салфетку и бросил ее в недопитый стакан. Профессионал – это киберспортсмен. Или хотя бы тот, кто зарабатывает в играх серьезные деньги, добывая элитные предметы на продажу, либо прокачивая новичков. А я… Я был обычным игровым задротом, уж простите за мой французский. Играл по 12 часов в день. Просрал друзей, девушку и учебу. Только после того, как родители попали в аварию, в которой погиб отец, а мать осталась инвалидом, смог выдрать себя из-за монитора. Форматнул на пике эмоций диски и начал жизнь заново. С тех пор даже новости игровые не читаю. Боюсь снова подсесть. Ольга опять зашмыгала носом. «Чёрт, что-то я эмоциональным слишком становлюсь. Завожусь с полуборота. Нервы, как перетянутые струны». «Извините, Ольга. Больная тема для меня. Да и устал порядком. Так что за шанс? И при тут игры?» «Вы слышали что-то о срывах? Срыве в виртуальную реальность? Нет? Странно, даже поездчику об этом говорят. Хотя официально такой проблемы не существует, и в подконтрольных СМИ тема под запретом». «У нас в последний год, несмотря на агрессивный маркетинг, количество клиентов упало в три с лишним раза. Хотя это, конечно, закрытая внутренняя информация. И если что, я вам ничего не говорила». Я не выдержал и перебил. «Оля, не томите. Ваша внутренняя кухня меня мало интересует. Объясните лучше, что за срыв такой?» «Я, честно говоря, не специалист. терминологии не владею. Правильно вряд ли объясню. Но вы почитайте в интернете. Сейчас только об этом и пишут. Самая горячая тема года». «Понял. Хорошо, Оль. Спасибо за наводку. Погуглю этот вопрос. Если что, выгорит, с меня шампанское». «Лучше цветы». «Договорились. Цветы и шампанское». Поневоле улыбнулся я. И еще раз поблагодарив и наскоро попрощавшись, оседлал своего железного коня и помчался домой. Вновь появившаяся надежда заставляла давить тапку в пол, так что уже через час я сидел у экрана и жадно вчитывался в результаты поиска». Интернет-сообщество бурлило и било крупной дрожью. Примерно два года назад блоги, игровые порталы и клановые форумы запестрили сообщениями о непонятных и пугающих событиях. Люди застревали в игре и не могли из нее выйти никакими методами. Даже физическое отключение интернета и обесточивание капсулы не разрывало соединение с игровым сервером. Как потом оказалось, связь уже была не нужна. Сознание полностью перетекало в игровой мир, и в реале оставалась лишь пустая оболочка без тени разума. Были ли те, кто завис, сорвался или, как говорили некоторые, оцифровался в простеньких играх типа тетриса или шахмат, неизвестно. Если да, то их судьба не завидна. Впрочем, не стоит завидовать и тем, чье сознание попало в различные танковые, авиа и прочие симуляторы. Каким бы ты ни был фанатом танчиков, но гореть в раскаленной броне по сто раз на дню, чем не персональный ад. Гораздо больше повезло тем, кто оказался в полноценных вертмирах современных онлайн-игр. Тысячи, а то и миллионы километров территорий. Огромная социальная составляющая и мир, мало отличимый от реальности. Судя по всему, многие были даже рады. Не нужно ходить на работу или учебу, думать о хлебе насущном. Или грустно разглядывать в зеркале свои дряблые мышцы в комплекте с юношескими прыщами, либо старческими морщинами. верьте ты был крут, силен и сам себе хозяин. Некоторым категориям населения такая жизнь показалась гораздо более привлекательной их нынешнего существования. Инвалиды, неизлечимо больные, предпринимали попытку срыва, дабы обрести крепкое и здоровое тело, пусть даже в виртуальности. Особо продвинутые пенсионеры ложились в капсулу в попытке заполучить столь желанное для тех, кто уже одним глазом глядит за край бессмертия. Преступники с расстрельными статьями, влюбленные, желающие, но не имеющие возможности быть рядом, вместо того, чтобы, обнявшись, шагнуть с крыши, уходили в срыв в один из миров. Телкинисты и реконструкторы, мечтающие стать эльфами и гномами, магами и рыцарями, с радостью сливались в последнем экстазе с верткапсулой. И как показывала безжалостная статистика, среди тех несчастных 17%, что не были подвержены феномену оцифровки, свирепствовала нешуточная эпидемия самоубийств. Срыв был жизненно необходим, срыв был желанен. Государства забили тревогу. Законодательно ограничили время нахождения в капсуле при полном погружении. Те виртуальные миры, в которых был зарегистрирован хоть один сорвавшийся, попадали под жесткий колпак госконтроля. Также официально было обещано, что эти сервера никогда не будут отключены. В общем, как я пропустил всю эту бучу, было не очень понятно. Я все глубже и глубже зарывался в интернет. Мои пальцы нервно дрожали, а в пустых кофейных чашках сиротлево плавали окурки из отысканной в дебрях серванта пачки Кэмэла. Утро я встретил на кухне у раскрытого окна с последней сигаретой в руке. Глаза слезились, от кофе воротило, но в душе я ликовал. «Вот, вот оно! Это тебе не превращение в замороженный окорочок за странные деньги. Это реальная дыра, куда можно было улизнуть, показав кладбищу кукиш». Дел предстояло еще много. Техническая сторона вопроса. Какую капсулу выбрать? Как обойти зашитый на уровне железа таймер, ограничивающий время и тип погружения? как мое тело выдержит неделю, а то и две без еды, питья и медикаментов. А ведь именно на такой срок рекомендовали ориентироваться на выявленные гуру срыва на многочисленных форумах, посвященных полезному феномену. В принципе, все эти вопросы уже кем-то неоднократно решались. Надо только нарыть побольше информации и с головой ее обработать, подобрав подходящие для себя решения. Я уже поставил на закачку десяток мануалов и столько же видеогайдов, Занёс фавориты сайты, полулегально торгующие чипами перепрошивки капсул. В открытых вкладках браузера отсвечивали пугающие картинки многоступенчатых капельниц и бидонов питательных растворов. Процесс пошёл. Техническая сторона была непроста, но решаема. Затем следовало выбрать виртуальный мир, определиться, за кого и как играть, изучить тонны сайтов и форумов. А времени катастрофически не хватало. Если зарезервировать две недели на срыв, то на подготовку остается максимум дней 5-7. Мало, очень мало. Но где наша не пропадала? Ставлю все на зеро. Информация из Википедии. Многопользовательская онлайн-игра «Другой мир». Старт проекта. Май 2030 года. Аудитория. 48 миллионов игроков. Прирост 1 миллион 400 тысяч игроков в месяц. Типы подключения. 2D, 3D. Верткапсула. С полным либо частичным погружением. Размер мира. 1 миллион 430 тысяч квадратных километров. Прирост 12 тысяч квадратных километров в месяц. Генерация новых территорий. МПС, мобов и квестов. Группой Искинов под управлением Искина «Рей-31». «Администрирование мира» и скин «Алы-9». вот вывод реальных денег. Продажа предметов и сервисов на сумму 42 миллиарда долларов в год.